Глава одиннадцатая. О том, как Тамаза Магараф убедился, что жить можно. Магараф сказал господину Сууке, «Вот вам ваши вонючие кентавры!» Получил расписку и ушел, не попрощавшись и нарочно не закрыв за собой дверь, чтобы все видели, что ему плевать на такого жадного и несправедливого человека. Когда Магараф вышел на улицу, Ему все же было очень грустно, потому что он не знал, как у него будет с работой, на какие средства он будет жить и на какие деньги купит себе завтра одежду и ботинки. За три дня процесса Тамаза основательно вырос, ботинки немилосердно жали, а костюм стал ему до неприличия тесен и короток. Идти в нем наниматься было невозможно. Но когда Магараф вспомнил, что он уже больше не лилипут, что он такой же, как и все, и даже красивее многих, об этом он сам читал в какой-то газете, жизнь показалась ему прекрасной. Тамаза сказал себе «Эх, была, не была», и так как ему давно уже пора было поесть, зашел в первый попавшийся ресторанчик, решив с деньгами не считаться и пообедать как следует. Официант принял у него заказ и сказал, «Все будет в порядке, господин Магараф, останетесь довольны». Тамаза удивился. Откуда этот официант знает его? Он в этом ресторанчике никогда не бывал. Но официант уже успел скрыться в каких-то дверях и вскоре появился оттуда с толстым человеком на непомерно тонких ножках. Это был хозяин ресторана. Он вышел из своей комнаты с газетой в руках. Он посмотрел раньше на Магарафа, потом на его большую фотографию в газете, заулыбался, что-то сказал официанту, а сам подбежал к столику нашего героя. «Разрешите, господин Магараф, предложить вам индейку с яблоками и чудного французского шампанского?» «Спасибо!» — ответил Тамаза Магараф и ужасно смутился. «Спасибо, но мне что-то не особенно хочется». Хозяин сразу, очевидно, понял, в чем дело. «Что вы, что вы, господин Магараф, вы не должны меня обижать, ведь я от всего сердца такая честь. Тамаза Магараф в моем ресторане такая честь!» Тогда Магараф сказал. «Ладно». «Раз уж вам так хочется!» И через несколько минут его столик был уставлен великолепной снедью и разными бутылками, а хозяин, присев рядом, развлекал за беседой и подливал ему вина, счастливой и благодарный. Наконец Томазо блаженно откинулся на спинку стула и увидел, что ресторан битком набит посетителями, и все они, без всякого стеснения, смотрят на него. Это его нисколько не смутило, даже понравилось. Он понимал, на него смотрят не потому, что он лилипут, а просто потому, что он обыкновенный, знаменитый человек. А так как он здорово выпил, и ему было очень весело, то он подмигнул хозяину, и они вместе затянули. «Ты такой большой, мой маленький Томми! Хозяин тенорком, а Тамаза довольно приятным баритоном!» Потом Тамаза кивнул официантам, и те тоже подхватили песенку. Тамаза стоял и дирижировал, так что посетители остались очень довольны и сказали, что никогда так весело не проводили время в ресторане. Потом хозяин долго и прочувствовано жал Магарафу руку и говорил, что очень благодарен ему за то, что он не побрезгал его угощением и что он умоляет господина Магарафа приходить к нему в ресторан завтракать, обедать и ужинать, и что это ничего не будет стоить господину Магарафу. Магараф, конечно, понимал, что вы ли путь превосходная реклама и что не будет отбою от посетителей, которые захотят посмотреть, как принимает пищу Тамаза Магарав, тот самый, которого судили за то, что он вырос. Когда Тамаза внял мольбам ресторатора, тот снова бросился сжать ему руки и сказал, что он сам будет заезжать за ним на квартиру и отвозить его из ресторана. Тамаза сказал, Ладно, и вышел на улицу. Около окон ресторана стояла толпа зевак, глазевших на наспех написанные от руки плакаты, приклеенные прямо к оконным стеклам. В этом ресторане ежедневно завтракает, обедает и ужинает знаменитый Тамаза Магараф. Зеваки восторженно смотрели на Магарафа, Подмигнув им, с добродушием подвыпившего человека, он пошел своей дорогой. Зеваки валом повалили за ним. чтобы избавиться от них, он зашел в первый попавшийся магазин. Это был магазин верхнего платья, и его владелец обрадовался приходу Магарафа не меньше, нежели хозяин ресторана. «Ах! Господин Магараф! Какое счастье! Господин Магараф!» «Я вас сразу узнал, господин Магараф!» — восторженно лепетал он, не зная, куда усадить дорогого гостя. «Это просто замечательно, что вы пришли. Я хотел сделать вам небольшой подарок, но не решался нарушить ваш покой. И вот вы вдруг сами пришли!» Примерно через час Тамаза Магараф вышел из магазина в новом дорогом костюме и отличном пальто. Остальное мы вам пришлем завтра утром, господин Магараф. Будьте здоровы, господин Магараф! Желаю вам счастья, господин Магараф! кричал ему вслед владелец магазина. Остальное это были еще два костюма демисезонное и зимнее пальто. За все эти дары Тамаза оставил магазину свой прежний костюм, который тотчас же был выставлен в витрине со следующим плакатом. В нашем магазине знаменитый Тамаза Магараф оставил этот костюм, из которого он вырос за три с половиной дня своего судебного процесса. В нашем магазине он оделся во все новое и самого высшего качества. В бельевой, шляпной и обувной магазины... Тамазо вошел уже с заранее обдуманным намерением и везде его расчет оправдался. Утром следующего дня за ним заехал ресторатор, и он отлично позавтракал в ресторане, переполненном посетителями. Там же он и пообедал, и поужинал, а в промежутках между этими приятными процедурами расхаживал по улицам, сопровождаемый эскортом любопытных, или отдыхал в огромном номере фишенабельной гостиницы, куда еще вечером переехал по приглашению дирекции, чтобы служить живой приманкой для постояльцев. Ничего, оптимистически потирал он ладони, жить можно. Так он прожил около трех недель, пока ему не пришла в голову мысль прокатиться на побережье и пожить там в свое удовольствие. Денег ему для этого не требовалось. Лишь бы не прогадать и не остановиться там ненароком в каком-нибудь второстепенном отеле. Ужасно неприятно, когда упрашивают остаться, а тебя переманивают в действительно первоклассный отель. Магаров понял, как это тягостно, когда после долгих колебаний сообщил, наконец, своему ресторатору, что уезжает на побережье. Это было поистине душераздирающее зрелище. Бедный толстяк закачался на своих тонких ножках, как былинка под порывом ветра. «Неужели вы хотите меня погубить, сударь?» — воскликнул он, и в его голосе прозвучало самое неподдельное горе — покинуть меня сейчас, когда мой ресторан становится самым модным в городе. О, у вас нет сердца! Скажите мне, что вы пошутили, боже мой! Я, кажется, сойду с ума!» Он заметался по своему кабинету с таким отчаянием, ломая себе руки, что тама решил. «Бог с нею, с этой поездкой! Останусь!» Но пока он обдумывал, как ему объявить об этом, чтобы подчеркнуть свое благородство, ресторатор расверепел и стал орать на него и топать ногами. Хорошо, уезжай, животное, урод. Как жаль, что тебя тогда не запрятали в тюрьму. Вон, завизжал он вдруг и схватил оторопевшего магарафа за на пиджака. Вон, чтобы твоей ноги здесь не было. Магараф, конечно, немедленно ушел, а ресторатор, ужаснувшись тому, что натворил, побежал за ним и умолял простить его и вернуться. Он обещал Магарафу какое угодно жалование только за то, что тут будет столоваться в его ресторане. Он даже попытался поцеловать Тамаза руку, ведь за эти три недели ресторан принес этому толстяку, который рыдал сейчас как ребенок, больше дохода, чем за предыдущие три года. Но Тамаза был теперь непреклонен. Через несколько часов Юго-Западный экспресс уже мчал его к благодатным просторам океанского побережья. Двое суток пути прошли незаметно. На утро третьего дня Тамаза, насвистывая веселую песенку, вышел на залитый солнцем перрон. В руках у него был только маленький чемодан. Не было никакого смысла таскать с собой багаж, когда стоит только зайти в любой магазин, и тебе подарят все, что тебе заблагорассудится, и еще будут благодарить. Он вышел на вокзальную площадь и увидел совсем близко пальмы и океан и массу чаек, летавших над водой. «Нет». — сказал тогда про себя Магараф, у которого дух захватило от этой красоты и от музыки, доносившейся со всех сторон и от всей этой праздничности, нахлынувшей на него. — Нет, черт возьми, жить можно. Теперь надо было выбрать гостиницу получше. Он сел в такси и спросил у шофера. — Скажи-ка, дружище, какой у вас тут самый лучший отель? — Астория. Ответил шофер, только я вам все же рекомендовал бы Палас, там сейчас интересней. Почему? Спросил Тамаза. Потому что там живет Тамаза Магараф. Тамаза Магараф? удивился наш герой. Это какой же Тамаза Магараф? Неужели вы не знаете, удивился в свою очередь шофер, тот самый, которого недавно судили за то, что он вырос?